Глава 10. Не прошло и получаса после того, как Хан с Луизой исчезли в сфере переноса, а Джан просто испарился, словно его и не было, как в командном центре базы демонов возникла еще одна сфера. Когда же она рассеялась, то посреди помещения остались двое — Алекс и Алиса. Алекс де Онда быстро осмотрелся вокруг. Алиса сразу же направила свой взор на спуск в тайное помещение. Странно, хмуро произнес Алекс, продолжая осмотр. Что странного? удивилась Алиса. Хан сообщил, что зачистил базу и отправился с Луизой в другой мир за одним из бежавших обращенных. Так? задумчиво произнес он. Ну, вроде так. А что? протянула Алиса, все еще не понимая, к чему клонил Алекс. А разве ты видишь здесь следы сражения? Ня, осмотревшись, согласилась Алиса. Тогда кого он собрался преследовать? Ты ощущаешь след их сферы переноса? словно прислушиваясь к чему-то, произнес неуспешно Алекс, при этом пытаясь просканировать пространство вокруг. След ощущаю, но куда именно они прыгнули, вычислить не могу, недоуменно перевела свой взор на него Алиса. Ха, что-то я не припомню за Ханом или Луизой подобных способностей, обеспокоенно заявил Алекс. Думаешь, кто-то заставил Хана отправить тебе ложное сообщение? Не очень уверенно спросила она. «Не знаю», — хмуро обронил Алекс. «Но думаю, что стоит связаться с Гаврилом. Что-то здесь нечистое. Думаешь, он сможет увидеть то, чего не заметила я?» С легкой обидой в голосе спросила Алиса. «Кто знает», — пожал плечами Алекс. «Его силы во много раз превосходят наши, возможно, и сможет». «Если не смогла я, то и он не сможет», — обиженно сжав губы, процедила Алиса. Алекс же молча активировал артефакт квантовой мыслесвязи. «Что случилось?» – раздался в его голове голос Гаврила. Не тратя времени даром, Алекс одним мыслеобразом отправил компактный объем полной информации. В нем были данные о том, как Алекс, Алиса, Хан и Луиза прибыли на планету и приступили к поиску обращенных. Обнаружив противника, Хан с Луизой отправились на одну базу, а Алекс с Алисой на другую. Алекс с напарницей успел зачистить почти половину базы, как вдруг все обращенные вышли из сражения и сбежали в другой мир. Но на этом странности не закончились. Алекс получил короткое сообщение от Хана. «Обращенных уничтожили, главный ушел. Мы отправляемся за ним. Как только обнаружим, выйдем на связь, Хан!» Заканчивался доклад описанием того, что увидел Алекс после перемещения на базу, которую зачистил Хан с Луизой. «Принял», — коротко ответил Гаврил. Отправляю к вам опытного следопыта. Если кто и сможет понять, что у вас произошло, так это гестия. Жду. Отправив сообщение, Алекс отключился. — К нам сейчас прибудет некая гестия, — озадаченно произнес Алекс, переводя взор на Алису. По словам говорила очень опытная хранительница-следопыт. — Гестия? — удивилась Алиса. — Что-то раньше ничего не слышала о ней. — Насколько я помню, это один из хранителей Архангела Михаила, — не очень уверенно произнес Алекс. Нух, хранитель-то хранитель, безразлично пожала плечами Алиса. Я уж точно их всех не собираюсь запоминать, слишком уж их много. Что есть, то есть. Тяжело вздохнул Алекс, глядя на новую сгущающуюся сферу переноса. Похоже, вот и она сама. Когда сфера рассеялась, то на них уставилась дамочка довольно специфического вида. Алекс уже давно привык к неординарной внешности многих хранителей, но эта дамочка удивила даже его. И дело здесь было не столько во внешности, сколько в ощущении от нее самой. Ее тело, увитое узорами синего цвета с легким свечением в форме замысловатых переплетений тату, могло в равной степени принадлежать как 16-летней девушке, так и 25-летней молодой особе. И мало удивило Алекса. А вот взгляд ее ярко-синих глаз словно заглядывал в саму душу и говорил о том, что этой дамочке явно намного больше годиков, чем казалось. Белоснежное легкое летнее платье с откровенными разрезами местами прикрывало ее тело, словно кружевная пелена, а волосы цвета морской волны только дополняли картину своей воздушностью и необычайной легкостью. Казалось, что если подует ветер, то девушка закружится в воздухе, словно опавший из цветущего дерева лепесток. «Добрый день», — мило улыбнулась обладательница пархатного голоса. «Меня прислал к вам Гавриил. Я Агестия». «И вам здрасте». Ошеломленно произнес Алекс. Слишком чарующее впечатление на него произвела эта дамочка. «Меня зовут Алекс». «Приветик», — весело отозвалась Алиса, легкомысленно помахав рукой. «А я Алиса». «С вашей проблемой я в общих деталях знакома», — продолжая улыбаться, произнесла гостя. «Но хотелось бы уточнить одну деталь. Ваши напарники закрывали себя от линии судьбы или нет?» «Насколько я помню, только Хан закрылся, а вот Луиза, по-моему, нет», — не очень уверенно произнес Алекс». И «Ясно». Кивнула головой Гестия, закрыла глаза, развела руки в стороны и негромко добавила. «Мне так проще работать с линиями судьбы и следами эфира от воздействия на разрывы ткани между мирами. И если можно, минут пять не отвлекайте меня». «Блин». Сквозь зубы процедила еле слышно Алиса, стоя практически вплотную к Аликсу. «И как я только могла забыть о линиях судьбы». «Честно говоря, я и сам не знал, что можно таким образом выследить точку назначения сферы переноса». Задумавшись, как можно тише произнес Алекс. «А ведь это вполне логично. Хотя вариантов по линии судьбы может быть множество, но если отбросить те, что не совпадают с откликом от воздействия эфира на пространство, то можно вычислить наиболее подходящие варианты. А если кто-то специально исказит этот самый след?» Ехидно поинтересовалась Алиса. «Я так понимаю, что она...» Алекс кивнул в сторону гестии. «Как раз сейчас и вычисляет степень совпадения следа с линиями судьбы». «Вот только какой же уровень вычислительной мощности у нее, если она с таким объемом может справиться всего за пять минут?» «Ну так она же сейчас явно под ускоренным восприятием работает», лаконично заявила Алиса, пожав плечами. «Так что ничего особенного». «Я как бы в курсе», — осуждающе посмотрел на нее Алекс. «Но ты сначала оцени объемы и посмотри, сколько текущих линий судьбы в данном месте, а потом уже делай выводы». «Лично я и за месяц под ускорением такой объем не смогу переварить». «Ого!» — словно к чему-то прислушавшись, ошеломленно произнесла Алиса. «Откуда столько?» «Вот и я о том же!» — с превосходством улыбнулся Алекс. «Такое ощущение, что кто-то специально разбил волну судьбы на триллионы осколков, а потом еще и помножил все на миллиарды возможностей». Не знаю, что она там найдет, но теперь я уверен на все сто процентов, Хан и Луиза либо отправились за очень опасным врагом, либо их кто-то каким-то образом пленил, заставив отправить мне ложное сообщение. «Если бы все было так, как ты говоришь, то Хан точно добавил бы сигнал об опасности». Логично возразила Алиса. «Тогда у меня только один вариант», — нахмурился в ответ Алекс. «Кто-то смог взломать разумы Хана и Луизы». «А такое вообще возможно?» Удивленно перевела на него взгляд Алиса. защиту разума Хана даже Гавриил похвалил. «Это, конечно, да», — тяжело вздохнул Алекс. «Но других вариантов я пока не вижу. Хана и Луиза не смогли бы так запутать линию судьбы в этом месте. Даже мне пришлось бы потратить пару лет, чтобы сотворить подобное. Здесь явно работал кто-то очень могущественный». «Может, это они?» — многозначительно произнесла Алиса. «Ты о вечных», — поморщившись, уточнил Алекс. В ответ получил согласный кивок. Как не печально это признавать, но такой вариант вполне возможен. Одно непонятно. Какое дело может быть у вечных Хану? А помнишь, Гавриил говорил, что тот их. Это, как его там. На, наморщив лобик, протянула Алиса. Ну тот, который вроде как был учителем у Хана. Джан Саньфэн. Ага, именно он! довольно улыбнулась Алиса. Разве не его Гавриил назвал вечным? Его, еще больше помрачнел Алекс. Ну что он здесь забыл? «Впрочем, в одном ты права». «Если Хан встретил здесь своего бывшего учителя, и тот зачем-то позвал его с собой, то все становится на свои места». «Что-то мне подсказывает, что мы с тобой только что все раскрыли!» — радостно подмигнула ему Алиса. «Если бы все было так просто!» — укоризненно покачал головой Алекс. «К тому же, если этот Джайн Фен, Фэн, то мы уж точно не сможем узнать, куда отправился Хан. Не наш уровень. Придется искать...» «Нашла!» Гордо заявила Гестия, открывая глаза и тем самым обрывая Алиса. «Есть точка, куда они улетели, и, кажется, я даже знаю, с кем», после чего озабоченно добавила. «И в этом кроется проблема». «Я так понимаю, что сразу отправиться вслед за ними мы не сможем», хмуро спросил Алекс, предчувствуя гигантскую кучу проблем. «Почему это?» — искренне удивилась Гестия. «Можем? Ничего сложного в перемещении я не вижу». «Тогда в чем кроется проблема?» — удивился Алекс. «Судя по всему, они последовали за одной из самых сильных обращенных», – озабоченно произнесла она. «По нашим данным, Шакти Шиви Кали является не только главой одной из самых многочисленных фракций, но еще и не уступает в силе большинству из хранителей, а, возможно, даже находится на уровне с ангелами». «То есть это она закрутила все пространство линии судьбы здесь?» – уточнил на всякий случай Алекс. «Точно я не знаю, но очень похоже, что это была именно она». Не очень уверенно произнесла Гестия. «Хм, получается, она настолько сильна!» Озадаченно почесал затылок Алекс. «Я бы так не сказала!» Покровительственно улыбнулась Гестия. «Ее уровень влияния на линию судьбы был в разы слабее моего. Она создала множество вариантов, но все они достаточно слабые и неубедительные. Видно, что тот, кто пытался запутать Салет, не очень опытен в данном вопросе. То есть проблема заключается в ее силе?» Встряла в разговор Алиса. «Нет». отрицательно покачала головой Гестия. «Мы втроем вполне сможем противостоять ей на равных. Проблема совсем в другом». После этих слов она замолчала, задумчиво нахмурив лобик и глядя в сторону. «И в чем же?» Алекс раздраженно оборвал затянувшуюся паузу Гестии. «Во-первых, здесь не только след сферы переноса Кали». Словно очнувшись, продолжила она. «И это первая странность». Дело в том, что она последовала по одним координатам, а вот остальные ее подчиненные по другим. Хан и Луиза последовали именно за ней. Это вторая странность. Как они смогли так быстро вычислить ее путь? Даже мне пришлось напрячься для поиска. Насколько я помню, Хан и Луиза не обладают талантом в линиях судьбы. Ха, действительно, так и есть. Снова нахмурился Алекс. Слова Гести разожгли уже успевший потухнуть пожар подозрительности и сомнений в душе парня. Он не понимал, что происходит, и это его нервировало. С одной стороны, вроде как все понятно и ясно, а с другой получался полный бардак. А она могла заманить ребят в ловушку. Решила высказаться Алиса и добавила, в видя недоумения на лицах спутников. Ну, то есть я имею в виду, что она сначала использовала сферу переноса, а после того, как ребята последовали за ней, запустила уже маскировку своего пути. То есть ее цель — заманить Хана и Луизу, но при этом не дать нам последовать за ними. «Как вам такой вариант?» «Это возможно, но...» Начала была Гестия, но замолчала на половине фразы. «Впрочем, я не стану отрицать подобный вариант. Да, на подобную хитрость шахтишевик Али способна». <связь> «Эй, не то чтобы я согласен с подобной версией, но другой пока не вижу», тяжело вздохнул Алекс. «Но я так понимаю, что это еще не все проблемы». «Да», — согласно кивнула Гестия. «По нашим данным, Кали примкнула к Люциферу». То есть она сейчас, по сути, его подчиненная. А значит, ловушка может быть организована не ею самой, а повелителем демонов». «А ему-то зачем понадобились Хан и Луиза?» Изумленно уставился на нее Алекс. «Разве у нас сейчас с демонами не временное перемирие?» Ха, «Поверь», — грустно усмехнулась Гестия. «Я знаю, Люцика уже очень и очень давно...» «Пытаться понять его замысел бесполезно. Это один из самых хитрых и умных повелителей. Не удивлюсь, если окажется, что он заманивает в ловушку не ваших друзей, а нас троих». «А мы ему зачем?» — еще больше удивился Алекс. «Ой, насчет меня все просто», — тяжело вздохнула Гестия. «Он уже очень давно хочет со мной встретиться и переговорить, но я избегаю. После того, что он совершил, я не хочу с ним не то что говорить, но даже и видеться». «Ого!» Вырвался изумленный возглас у Алисы. «А вы что, были когда-то близки с ним?» Аккуратно поинтересовался Алекс с подозрением, глядя на Гестию. «Можно и так сказать», — уклончиво произнесла она с легкой улыбкой на устах. «Скажем так, когда-то мы были весьма близки. Я его называла братом, а он меня сестрой. Вот только с тех пор минуло очень много тысячелетий. После того, как он решил стать повелителем, наши отношения слегка испортились». Впрочем, общаться нам никто не запрещал». «Звучит поразительно», — растерянно произнес Алекс. «Я, конечно, знал, что многие ангелы и хранители общаются с демонами, но чтобы настолько тесно... Как-то не вяжется это с непримиримой враждой». «Наша вражда, а лишь разные взгляды на развитие миров и разумных», — грустно покачала головой Гестия. «Есть те, кто считают, что нужно обязательно уничтожить всех демонов, чтобы окончательно победить и избавить мир от их влияния». В то же время есть и те, кто за мирное решение конфликта. Я как раз одна из тех, кто считает, что война между нами – глупость. Любые спорные вопросы можно решить мирно, а не уничтожать тысячи миров. К тому же ни одна из сторон не сможет победить. У нас слишком равные силы. А если так, то зачем воевать? Ладно, я понял вашу позицию, хотя и не разделяю ее. Поморщился в ответ Алекс. Но если все так, как вы сказали, то что же такого произошло, что вы теперь не хотите общаться с Люцифером? Причем настолько сильно избегаете его, что он изобретает такие изощренные ловушки для вашей встречи. «Это личное», — сухо произнесла Гестия. Но для понимания он решил, что может манипулировать моим сыном, из-за чего того чуть не поглотили. Тем самым Люцик перешел черту. «Ничего себе поворот», — восхищенно высказалась Алиса. «Ха, я и не знала, что у хранителей такая привязанность к детям». «Разве у вас за сотни тысяч лет не родились тысячи потомков? Я вроде слышала, что хранители обычно вообще со своими детьми не возятся, так же, как и демоны». «В большинстве случаев так и есть», — согласно кивнула Гестия головой. «Но есть и такие, как я. Не то чтобы я и сама очень сильно уделяла внимание сыну, но это не означает, что я за ним не приглядывала. К тому же у меня не так уж и много детей», — она грустно улыбнулась. «За всю свою жизнь я родила всего семерых». «Ух ты, а почему так мало?» — с истинным женским любопытством высказалась Алиса. «Вот когда родишь своих, тогда и поймешь», — уязвленно парировала Гестия, строго глядя на Алису. «Вы уж простите меня, но время идет, а мы серьезно отвлеклись от темы». Сердито встрял в их беседу Алис. «С вами Гестия, все ясно. Но зачем ему я и Алиса?» «Действительно!» — иронично высказалась Гестия. «Зачем ему тот, кто смог не только разделить свою душу на старые личности и отправить их жить отдельно от себя, но и воплотил свою фею в реальную личность? М -м -м, протянула она театрально. «Даже и не знаю. Зачем ему такая личность? Может, просто ради любопытства?» «Можно и без сарказма», — смутился Алекс, отвернувшись. «Я понял ваш намек, хотя не считаю, что совершил что-то уж совсем нереальное». «Ага», — весело подмигнула ему Гестия. «То-то до сих пор никто не смог повторить твоего подвига, кроме Джихути». «Вообще-то у него фея отказалась от возможности жить в реальности», — с легкой обидой пробормотал Алекс. «Я в курсе», — насмешливо хмыкнула Гестия. «То есть моему нужны в качестве подопытных кроликов?» — агрессивно сжав кулачки, заявила Алиса. «Вряд ли», — успокоительно улыбнулась Гестия. «Люцифер не станет ссориться с Гавриилом именно сейчас». «Скорее всего, он хочет просто поговорить со мной, а также попробовать переманить молодого гения к себе». Кивнул в сторону Алекса, иронично добавила она и, переведя взор на Алису, закончила мысль. «Ну, а ты ему нужна только для философского разговора. Возможно, ему банально интересно, почему вдруг фея решила пожить в реальности». «Другими словами, если это ловушка Люцифера, то фактически она для нас не опасна». Удивленно уставился на нее Алекс. «Тогда чего мы время теряем?» «Эх, молодежь, молодежь!» — огорченно покачала головой Гестия. «Ты сейчас говоришь об одном из самых хитроумных повелителей в мироздании. Его умение искушать разумных не имеет границ. Он найдет твое слабое место, а после методично и ненавязчиво переманит на свою сторону». А «Что-то я сильно сомневаюсь в том, что он сможет меня переманить!» — насмешливо возразил Алекс. «Поверь!» — серьезно и уверенно произнесла Гестия. «Просто поверь!» Ты пока еще слишком неопытен, чтобы тягаться с таким, как он. Ну хорошо, допустим, вы правы». Не стал спорить с ней Алекс, впрочем, оставаясь при своем мнении. «Значит, если мы не отправимся за Ханом и Луизой, то ничего особенного не произойдет. В итоге их просто отпустят, и на этом все». «Скорее всего, так и есть», — не очень уверенно произнесла Гестия. «Вот только, если я ошибаюсь, и это не ловушка Люцифера, которая вроде как не должен знать о том, что я сейчас помогаю Гавриилу». то ваши друзья могут оказаться в опасности. Они вдвоем не смогут победить Кали. То есть нам все-таки придется отправиться за ними?» – нахмурился Алекс. «Мне бы хотелось сказать нет, но, увы», – вздохнула с сожалением Гестия. «Лучше все же подстраховать ребят. К тому же вы теперь знаете, какая опасность нас может ждать, а значит, будете готовы». «А что ты думаешь, Алиса?» Алекс перевел взор на свою фею. «Если честно, то я уже запуталась». То можно, то нельзя, то еще что-то. В общем, сплошной хаос, — растерянно помотала головой Алиса. «Так что решайте без меня». Ха -ха. «Ладно, что ж, тогда отправляемся», — подумав, хмыкнул Алекс. «Не так быстро», — улыбнулась такому энтузиазму Гестья. «Прежде чем отправиться, возьми вот этот артефакт». Гестья протянула Алексу кулон в форме листка дерева и, отвечая на немой вопрос парня, пояснила... Это очень древний артефакт. У него есть очень полезная функция – защита разума носителя от возможных ментальных атак. И не только атак, но и любого воздействия на твое сознание. Причем он не помешает тебе самому защищать свой разум. Наоборот, артефакт максимально усилит подобную защиту. Под его воздействием даже один из вечных не сможет повлиять на тебя. Ха, спасибо, конечно, но разве это не чересчур? С легким недоумением Алик взял кулон. поверь, против Люцифера ничего не бывает чересчур», — усмехнулась в ответ Гестия и показала на точно такой же кулон на своей шее. «Даже я пользуюсь подобными артефактами». «Кстати, насчет вечных», — вмешалась задумчиво Алиса, — «с чего вдруг их стали поминать чуть ли не на каждом шагу? Мне казалось, что раньше о них вообще почти никто не слышал и не видел. С чего вдруг они повылезали изо всех щелей?» «У меня тоже есть один вопрос», — добавил от себя Алис. «Может ли быть так, что здесь поработал один из вечных, а не Кали?» «Вряд ли здесь был вечный», — с превосходством уверенно ответила Гестия. «Настолько примитивно они не работают». «Конечно, я не исключаю, что здесь мог появиться Джан-Саньфэн, который когда-то, насколько я слышала, был учителем Хана. Могу даже предположить, что он специально создал не только столь мощные колебания в линиях судьбы, при этом спрятав реальные линии куда подальше, но и скорректировал след от сферы переноса самой Кали». «Вот только в этой версии есть одно большое противоречие. Мало того, что в этом нет особого смысла, так как в его силах было и вовсе стереть все следы, так еще и непонятно, откуда он мог знать о том, что здесь появлюсь я. И если знал, то зачем ему я и вы? Лично я точно мало интересно Вечному. Да и к тому же он и без подобной хитрости мог нас подождать здесь лично, а после атаковать, и вырубить и отправить куда захочет». «Ну, если смотреть с такой точки зрения, то да, вы, наверное, правы». С неохотой вынужден был согласиться с подобной логикой Алекс. «Я уверена в том, что права». Снисходительно посмотрела на него Гестия и перевела взор на Алису. Что же касаемо вечных в общем и их внезапного появления, то здесь все просто. Архангел Михаил считает, что кто-то из вечных помог обращенным попасть в наши средние миры. а другие вечные осознали, к чему это может привести, и решили тоже вмешаться. В любом случае, это не истинные вечные. Можно сказать, что их отщепенцы, ну или отшельники, точнее, я, увы, не знаю. То есть получается, что сейчас одни вечные противостоят другим, так что ли? Изумилась Алиса. Если ангелы правы, то да, так и есть. Безразлично, пожала плечами Гестия. Было видно, что ей эта тема мало интересна. В любом случае, мы вряд ли заинтересуем кого-либо из вечных, так что их вмешательство в наши планы вряд ли возможно». «Да, но...» — хотела было что-то еще спросить Алиса, но ее прервал Алекс. «Думаю, хватит уже болтать». Строго взглянул он на свою подругу. «Пора отправляться, и так много времени потеряли». «Ну и ладно», — обиженно поджала губы Алиса. Гестия лишь усмехнулась на подобную реакцию и окружила всех троих сферой переноса. Когда же сфера рассеялась, они принялись осторожно осматривать местность. Они оказались посреди самого обычного летнего леса. Сверху лениво проплывали редкие облака. Ярко светило полуденное Солнце, а вокруг раздавались привычные звуки мирной лесной жизни. Странно. Отстраненно произнесла гестия, прощупывая магию окружающее пространство. Что именно странно? настороженно поинтересовался Алекс. «Здесь нет следов Кали, а след Хана и Луизы уходит в другой мир», – озадаченно произнесла Гестия. «Такое впечатление, что они, прибыли сюда, сразу же открыли портал в другое измерение». «То есть на этой планете их нет?» – нахмурился в ответ Алекс. «Да», – уверенно кивнула головой Гестия. «Но меня беспокоит отсутствие следов Кали. Такое ощущение, что кто-то специально стер именно ее следы, но при этом оставил след ваших друзей». «Это мог сделать Люцифер». С подозрением, зондируя окружение, спросил Алекс. «В теории, да», — неуверенно произнесла Гестия. «Но только зачем?» «Если бы это сделал он, то он бы и ждал нас здесь. Но, как ты видишь, тут никого нет». «Действительно странно», — вынужден был согласиться Алекс. «И куда дальше ведут следы Хана и Луизы?» «В очень необычное и нехорошее место». Резко став серьезной, мрачно ответила она и замолчала на пару десятков секунд. «А точнее...» Поморщился Алекс на очередную паузу. «Вы что-то слышали о храмах Создателя?» произнесла мрачнее тучи Гестия. «Храмах Создателя?» хором удивились Алекс и Алиса. «Да, именно о них». Не дожидаясь окончательного ответа, который и так был понятен, Гестия принялась кратко обрисовывать ситуацию. Из ее слов выходило, что в некоторых мирах существовали некие строения, которые невозможно было разрушить или повредить. «Да и во всем остальном ее пояснение мало чем отличалось от того, что не так давно Джан Сань Фэн дал своему бывшему ученику Хану». «И вы уверены в том, что и Селуизлой сейчас находятся на планете, где есть этот самый неработающий храм?» Алекс задумчиво подвел итог рассказу Гестии. «Но зачем? Боюсь, на этот вопрос у меня ответа нет», — вымученно улыбнулась Гестия. «Надеюсь, они туда отправились не для того, чтобы его активировать». «Они смогут?» Удивился Алекс. «Если у них есть артефакт, то да, смогут», неохотно кивнула Гестия. «Вот только откуда он мог взяться у них?» «Допустим, нужный артефакт каким-то образом все же оказался у них», продолжил вслух рассуждать Алекс. «Чем это им грозит?» «Тот, кто активирует храм, исчезнет из нашего мироздания навсегда», печально вздохнула Гестия. «И когда я говорю «исчезнет», то имею в виду полное исчезновение не только сознания, но и души». «Разве душу можно уничтожить?» — изумленно уставился на нее Алекс. «Нельзя, но от этого им не станет легче. Ведь их души отправятся на перерождение в другую мультивселенную без какого-либо шанса сохранить память». «Тогда зачем кому-либо активировать такой храм?» — недоуменно произнес Алекс. «Существует легенда, в которой утверждается, что тот, кто явится в храм сразу после его активации, сможет поговорить с самим Создателем». Не очень уверенно ответила она. Мол, в тот момент, когда просыпается храм, то Создатель на краткий миг обращает свое внимание на наше мироздание. «Вот только шанс на разговор довольно призрачный, ведь никому и никогда еще не удавалось подтвердить эту легенду. Хотя, насколько я знаю, пытались многие. Возможно, кто-то решил использовать ваших товарищей как наживку. И что нам мешает просто туда переместиться и остановить их?» Логично предложил Алекс». Есть три проблемы с мирами, где расположен неработающий храм, нахмурилась в ответ Гестия. Первая проблема это время. Дело в том, что если храм не активный, то он тянет из всего окружающего пространства эфир в огромных количествах. А значит, возможности оперировать магией там весьма ограничены. Я даже сказала бы, минимальны. Более того, чем дольше ты там находишься, тем меньше у тебя самого сил. «В первые 10 часов ты сможешь покинуть планету с храмом, но позже с созданием сферы переноса возникнут проблемы. Например, я уже через 20 часов не смогу открыть сферу». «Думаешь, мы не сможем найти Хана с Луизой за это время?» — удивился Алекс. Но тут же, поморщившись, сам и ответил. «Ну да, о чем это я? Если там проблема с эфиром, то и поисковые заклинания не будут работать. А что насчет техники? Обычные поисковые дроны там ведь спокойно могут перемещаться». Смогут, согласно кивнула Гестия, но недолго. В этом заключается вторая проблема. Дело в том, что в мирах храма есть разумные формы жизни, очень агрессивные формы жизни. Я мало что знаю об их природе и происхождении, но точно знаю одно. Они нападают на все, что движется, и обладают энергией. В дроне и есть энергия, а значит, они его собьют моментально. Да и для нас они представляют опасность. Мы для них словно самый вкусный энергетический обед во Вселенной. Вначале они вряд ли смогут нам навредить. Но чем дальше мы будем продвигаться, тем меньше у нас останется сил. А меньше сил у нас будет не только из-за боев, но и из-за третьей проблемы. Дело в том, что на планете с неработающим храмом нельзя притянуть к себе энергию веры. Она просто туда не доходит. «Я правильно понимаю, что ее поглощает сам храм?» – обеспокоенно спросил Алекс. «Скорее всего, да». «Пожала плечами Гестия, но точного ответа я дать не смогу». «Зато я смогу!» Раздавшийся за их спинами мужской голос заставил всех троих резко развернуться на месте. И если Алиса совершила подобный маневр, слегка подпрыгнув от испуга, то Алекс развернулся в полной готовности атаковать. Одна только Гестия, повернувшись, застыла на месте, но не от шока или удивления, а от гнева и злости на того, кого увидела». «Добрый день, Гестия!» – улыбнувшись, произнес мужчина в элегантном бежевом костюме. «Давно не виделись?» «Люцифер!» Взяв себя в руки и гордо вздернув подбородок, произнесла безэмоционально Гестия, после чего таким же тоном продолжила. «Если ты думаешь, что я захочу с тобой говорить, то ошибаешься!» «Ну что ты!» – обезоруживающе добродушно улыбнулся тот. «Я здесь не для беседы с тобой. Просто нужно устранить возможное недопонимание между мной и Гавриилом. Не хочу, чтобы он подумал, что за исчезновением его подчиненных стою я. То, что ты здесь уже само по себе, доказывает обратное». Холодно процедила Гестия. «Забавно!» – еще шире и довольнее улыбнулся Люцифер. «Обожаю женскую логику. Сначала сказать, что не будешь говорить, а после продолжить разговор». Я сейчас с тобой общаюсь как представитель Гаврила, а не как хранительница Гестия. Если бы можно было испепелять взглядом, то от вроде как мимолетного взора Гестии повелитель демонов Люцифер уже пылал бы, как самая жаркая звезда во вселенной. А после, от холода ее голоса, тут же замерз бы до абсолютного нуля. Насколько я помню, ты служишь Михаилу, а не Гавриилу. Театрально взмахнув рукой, Люцифер плавно и с королевским достоинством уселся на появившееся словно из воздуха кресло. «Сейчас я помогаю Гавриилу, и ты это прекрасно знаешь. Тон Гести не изменился ни на йоту». «Ты ошибаешься», — укоризненно покачал головой Люцифер, словно не замечая тона собеседницы. «Мне это не было известно, но тем не менее я официально заявляю, что никакого отношения к перемещению подчиненных Гавриила не имею». «Твои оправдания звучат жалко и неубедительно», — с легким презрением заявила Гестия и, обернувшись к Алексу и Алисе, добавила. «Уходим отсюда, нам здесь делать нечего». «А как же Ханы Луиза?» — растерянно перевел с Люцифера на нее свой взор Алекс. и мы уже не поможем», — начала была Гестия, но ее прервал Люцифер. «Это неправда. Спасти их можно. Сложно, но можно. И я знаю как. Верить тебе, себя не уважать». Гордо вздернула подбородок Гестия. «Твои слова ни к чему не приведут, можешь даже не рассчитать...» «Как?» Нахмурившись, вмешался Алекс, обращаясь к Люциферу. «Алекс!» Возмущенно повернулась к нему Гестия. «Я же тебя предупреждала!» «Я все помню!» Устало выдохнул Алекс. «Но бросать своих друзей не собираюсь. К тому же нам ничто не мешает просто его выслушать. Если он скажет что-то неправдоподобное, мы всегда сможем улететь отсюда». Алекс вопросительно посмотрел на Люцифера. «Или вы нам помешаете?» «Не, что ты!» — отрицательно покачал головой Люцифер, продолжая улыбаться. «Вы можете покинуть всю мою, кстати говоря, планету в любой момент!» «Алекс, ты допускаешь ошибку!» — твердо произнесла Гестия. «Нельзя его слушать!» «Если ты не хочешь слушать, то это твое право!» — пожал плечами Алекс. «Я же пока угрозы для нас не вижу!» «Это ошибка!» сокрушенно покачала головой Гестия, делая шаг назад, словно сдавшись, но не улетая. «А я вот думаю, что молодой человек поступает абсолютно верно», спокойно, — спокойно возразил Люцифер. «Так что вы хотели нам сообщить?» Помощившись от его фразы, произнес Алекс. во во-первых, немного уточним детали», — усмехнулся в ответ Люцифер. «Вы ошибались, думая, что ваши друзья прибыли сюда по следу моей новой подопечной Кали. Я здесь не было». То-то или что-то смогло убить ее аватара на той планете, где вы сражались с ее обращенными. То есть след, ведущий сюда, был ложным. Причем создали след уже после того, как сюда прибыли Хан с Луизой, а после улетели дальше. И это легко проверить. Люцифер перевел взор на Гестию. Тебе достаточно зацепить нить Перехода Хана и внимательно проанализировать ее. Думаю, ты сразу заметишь воздействие некой силы на эту нить. И мне кажется, что это воздействие создал некий артефакт. «А вам откуда это все известно?» С подозрением в голосе вмешалась Алиса. «Такое ощущение, что вы все и обо всех знаете». «Ну что ты?» Покровительственно улыбнулся повелитель демонов. «К сожалению, я далеко не все знаю. Но дело в том, что я очень осторожный. Особенно в отношении тех, кто не так давно решил примкнуть ко мне. Ты что я просто следил за Кали. Потому и знаю, что произошло. А так как тот, кто ее уничтожил, решил подставить меня перед Гаврилом, я решил вмешаться». «И кто же это был?» – напрягся Алекс. «Это был тот, кто назвался Джаном Саньфеном», – став абсолютно серьезным, произнес Люцифер. «Но сразу хочу оговориться. Не факт, что это был именно он. Все же вечные те еще затейники. Это мог быть он, а мог быть и кто-то другой. Увы, но я лично не уверен на все сто процентов в личности того, кто обманул ваших друзей и убил аватара Кали. Допустим». Задумчиво протянул Алекс, бросив мимолетный взгляд на Гестию Которая молча наблюдала, но вмешиваться пока не собиралась К тому же нить, о которой вы говорите, я и сам обнаружил Здесь действительно не было Кали Ого, какой одаренный молодой человек Восхищенно произнес Люцифер Не зря мне о вас докладывали, как о весьма перспективном гении Вряд ли меня можно так назвать Поморщился Алекс от такой прямолинейной лести Но мы отвлеклись от главной темы «Хорошо, продолжим», – согласно кивнул Люцифер. «Во-вторых, у Гейстии не совсем верные данные о храме Создателя. Дело в том, что тот, кто активирует храм, не обязательно погибнет. Все зависит от того, кто в этих храмах живет». «И да, это не Создатель. Это, можно сказать, его наблюдатель. Хотя и это будет не совсем верно. В любом случае, именно он решает судьбу тех, кто активировал его храм. Может действительно стереть из нашего мира, а может и не стереть». «Я знаю как минимум пару случаев, когда те, кто активировал храм, выжили, и, кстати говоря, живут до сих пор. Правда, сами они предпочитают скрывать от всех свой подвиг». В этом месте Люцифер хитро усмехнулся, словно говоря, что что-либо скрывать от него – плохая затея. Но в остальном она права. Очень многие хотят попасть в храм, который активирует кто-то другой, дабы встретиться с этим самым наблюдателем. «Вреда при этом не будет, а вот новое знание или силу получить можно. И опять же, все зависит от наблюдателя. Захочет – даст, не захочет – не даст». «Это все, конечно, интересно, но вы так и не сказали, как можно остановить Хана и Луизу?» Нахмурился в ответ Алекс. «Как ни странно, но ответ висит у тебя на шее», благожелательно улыбнулся Люцифер. «Тот самый кулон, что тебе дала Гестия». «Этот артефакт не только защищает разум носителя, но и поддерживает связь с подобными ему. Я же могу рассказать, как разблокировать эту его функцию». «И как нам это поможет?» Удивился Алекс, отметив, что при упоминании артефакта Гестия заметно побледнела. «Ого, так Гестия вам не рассказала!» При этом Люцифер лукаво подмигнул ей. «Какая скрытная особа!» Дело в том, что этот кулон является на самом деле тем самым ключом, который активирует храм Создателя, приложив его к обелиску внутри храма. При этих словах Люцифер показал голограмму с храмом в форме пирамиды, а также путь и обелиск внутри храма. И запустив свою силу, вызовите активацию. Так и вот, у ваших друзей точно такой же артефакт. Так что, прибыв на эту опаснейшую планету, вы сможете определить направление движения к еще одному владельцу подобного артефакта. «Ну, а как найдете, то сразу же покинете планету». «Это правда?» Алекс перевел свой взор с Люцифера на Гестью. «Вы все это знали?» Побледнев окончательно, Гестья одарила убийственным взором довольного собой Люцифера и перевела взгляд на ребят. «Я думаю, он нам уже все рассказал, и мы можем отправиться к Гавриеву». «Попробовала уйти от ответа Гестья. Он сможет вам помочь и без подсказок, Люцифера». «Хм, что-то мне подсказывает, что вряд ли». «Хмыкнул с превосходством Люцифер. «Рисковать он не станет, а других возможностей у него нет». «Вы так и не ответили, это правда?» Требовательно и твердо произнес Алекс, глядя прямо в глаза Гестии. «Да», – тихо произнесла она, отведя взор. «Но если вы туда отправитесь, то, скорее всего, погибнете». «Я не верю в то, что все окажется так просто. Я не верю Люциферу. Он явно что-то задумал. Возможно, никакого вечного и не было, и он все сделал сам». «Эй, попрошу не обзывать меня обманщиком!» Театрально возмутился Люцифер. «Все, что я сказал, это правда. К тому же никто тебе не мешает вручить маяк Алексу и потом отправиться к Гавриилу. Если тот так сильно хочет помочь пареньку, то что помешает ему слетать на планету и забрать своих ценных подопечных?» «Я так понимаю, что он не врет?» Нахмурился Алекс, продолжая сверлить взглядом Гестию. «Если даже ты дашь нам маяк, Гаврил, не станет никого отправлять, так ведь?» «Я не знаю». Тихо и неуверенно произнесла Гестия. «Тогда у нас нет другого выхода», — решительно произнес Алекс. «Я не брошу своих друзей. Если хочешь, то можешь дать мне маяк, но я все равно отправлюсь за ними». «Вот это я понимаю смелость молодости!» — восхищенно вмешался Люцифер. «Тогда лови своим и инструкцию по управлению артефактом». «Алекс!» — серьезно взглянула на него Гестия. «Ты допускаешь огромную ошибку». «Это мое решение, и менять его я не намерен». спокойно возразил Алекс, переглянувшись с решительно настроенной Алисой. Примечание автора. Если вам интересно узнать историю Алекса и каким образом он смог воплотить фею в реальном теле, то прочитайте мою серию «Новая жизнь».